вылез плечом из тесноты главной гордой студии арм TV ухоженный мальчик с дивными, словно маслом, напитанными ресницами и прекрасными руками прирожденного карманника. «Выборы состоялись», — твердо ответила Марина, смутному, прежнему знакомому, краем уха слыша, как за спинами пресса агитаторы пытаются скандировать, плохо собираясь голосами, неразборчивый лозунг. Но лозунг, путаясь в лишних слогах, никак не раскачивается. «Все, снято!» — зарал, делая пухлой рукой энергичной отмашки толстый режиссер, неопределенной студийной принадлежности, одетый, как всегда, в короткую стеганую курточку, придающую режиссеру сходство с гроздью синих воздушных шариков и, судя по изжеванной спичке во рту, как всегда, бросающий курить.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 той, что валялась, оскалив протухшие зубки в оконном колодце. Она не могла отделаться от впечатления, будто у художника, проводившего ее тяжелым и словно бы незрячим взглядом, выснулся из рукава ухмыльнувшийся нож. Профессор же Шишков в своем большом водянисто освещенном кабинете, переговорив со штабом, подошел к окну. Внизу, на учрежденческом крыльце,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 профессор полагал. Хотя какой-то холодок мешал поверить в это полностью, что проблема с агитаторами рассосется сама собой через неделю, максимум через десять дней. Опять, как и сегодня утром, как за полчаса до звонка милейшей Марины Борисовны, профессор лирически подумал, что мог бы в принципе ради возврата долго продать свою свежеотстроенную дачку под шершавой с седловиной и могучей конской гривой, дедовской березой, где летом так славно естся с грядки первой колючей ломки огурчик, а за огородом мреет округлое, словно налитое выше кромки озерцо, которое, кажется, страшно тронуть пальцем, чтобы не повредить его нежнейшую сияющую пленку. А в сырую мягкую погоду просто замечательно читать, на шепчущей веранде, поглядывая сквозь марлю теплого дождя, на недалекий, с светлой тенью проступающий лесок. Освеженный благородной мыслью, словно и правда отдохнувшую себя в деревне Лосинке, профессор, однако, вернулся к делам. В кабинете у него сидел человек, с которым предстояло работать, плотный, мощный и коротконогий, с карим детским чубчиком, подстриженным ровно,